Палату справедливости затопила тишина. Мастер Кора навеки запомнил солнечные лучи, бьющие в стекла витражей, неправдоподобно высокий зал, обшитый темным резным дубом, ощущение неотвратимости беды. Беатриса казалась бледным полуночным призраком, вызванным безжалостным заклинателем средь бела дня. Бараско выглядел н е м н о г о м лучше, хотя лицо его и было исполнено решимости. Его будущий убийца был спокоен, только бешено горели изумрудные глаза. Диамни невольно вспомнил уходящих мастера сальеги на картине у повелителя в о л н Глаза были такие же, как у Ринальди Ракана: огромные, широко расставленные, цветом напоминающие лучшие к а н а л й с к и е изумруды. Но разве взгляд ушедшего бога, исполненный любви и горечи... Можно было назвать взглядом загнанного леопарда. Нет. Наши тела, совершенные или уродливые, всего лишь сосуды для наших душ. Гулко прозвенел гонг, и снова все стихло. Поднялся Анакс. По закону, оглашая смертный приговор, повелитель ракан должен снять венец, но э р и д а н и этого не сделал. Эории. Сильный и ровный голос Ридани, отражаясь от высоких сводов, и впрямь казался голосом высшей воли. Ваше решение справедливо. Приведенные доказательства неоспоримы. Ренальди из дома Раканов заслуживает страшной кары. Но он не простой Эорий. Он наследник трона, прямой потомок всех ушедших богов. Отказываясь признать свою вину перед лицом смертных судей, он отдает себя высшему суду и дорешат его судьбу владыки скал и ветра, волн и молний. Завтра Ренальди Ракан, скованный и обнаженный, спустится в лабиринты. Я, Анакс золотых земель, р е д а н и из рода Раканов, замкну капкан судьбы и пусть свершит с я воля ушедших. Беатриса Бораска вскрикнула и обхватила шею своего мужа. В первый раз за эти страшные дни д а в волю чувствам. Эрнани вскочил и сразу же упал на место, словно его толкнули. э н и о Марикьяре сотворил знак, отвращающий зло. Кто-то позади Диамни истерически захохотал. Да будет так, произнес обвинярх, возводя к небу руки. Да будет Ринальди ввергнут в лабиринты, и да решится судьба его там, а мы умываем руки и молим ушедших о возвращении и милости. Но не вымолите ее. Художник обернулся и увидел вскочившего Ринальди. л е д я н о е и з в а я н и е исчезло. Теперь осужденный напоминал ожившую молнию. Обычно н е н а в и с т ь у р о д у ю т но эпиарх наследник. Был прекрасен даже вне н а в и с т и Ты, в палате правосудия было около двух сотен человек, но а п и а р х видел только Анакса. Ты мой брат по крови, так будь же ты проклят этой самой кровью и моей невиновностью до последнего своего потомка. Пусть твое последнее отродье четырежды пройдет то, что по твоей милости прохожу я. Ему будет хуже, чем мне. Ведь на нем повиснут беды и подлости всех его предков, начиная с тебя. Он ответит за всех. Слышишь ты, анакс проклятых? Невиновные будут платить за виновных и не расплатятся. А я вернусь и посмотрю, как они проклинают тех, кому обязаны своей участью. Да падут эти проклятия на твою душу, р е д а н и ракан. Где б она н и была, на твою душу. и души всех твоих сообщников. Лицо Анакса дрогнуло, но ответить брату он не успел. Порыв ветра с шумом распахнул одно из забраных н цветными витражами окно, открыв кусок черно-синего предгрозового неба. Несмотря на тяжелые низкие облака, цитадель заливал нестерпимо яркий свет. Видневшиеся в оконном проеме стены и часть в е т р о в о й башни. казалось ослепительно белыми. Затем на цитадель опустилась чудовищная давящая т и ш ь и в палату справедливости медленно и величественно вплыл багровый огненный шар размером с кошку. Немного задержавшись над судейским столом, он уверенно двинулся к Ринальди, постепенно меняя цвет с закатно-красного на оранжевый, желтый и, наконец, зеленый. Когда небесный гость поравнялся с лицом Ринальди, он светился той же таинственной глубокой зеленью, что и взгляд осужденного епиарха. Сгусток изумрудного огня какое-то время провисел на расстоянии двух ладоней от лица Ринальди, словно вглядываясь ему в глаза, затем замерцал, распался на тысячи искр и исчез. Епиарх расхохотался. И тут же снаружи раздался оглушительный удар грома, и хлынул проливной дождь. Это было совпадением. Служители плохо закрыли окно, а порыв ветра... Порыв ветра? Не тот ли это ветер, что помог Ренальди отшвырнуть эспиратисского т фанатика на невозможное для человека расстояние и трепал волосы э п и а р х а когда даже легкие девичьи ленты на ограде храма безжизненно висели? Диам не словно наеву увидел эту картину: замершая площадь, неподвижная вечерняя жара и р а з в и в а ю щ а я с я золотая грива. Раканы наделены силой, исходящей от ушедших. Говорят, она подвластна лишь Анаксу, но так ли это? Осужденного увели. Он шел спокойно и устало, как воин, сделавший свое дело. Когда Ринальди и его стражи скрылись из глаз, все вокруг зашевелилось. Палата справедливости стремительно опустела. Люди разбегались, стараясь не глядеть друг на друга и не замечая хлещущего как из ведра ливня. Диамни был ничем не лучше остальных. Ему следовало отыскать э р н а н и но художник опрометью бросился домой. Он понимал, что поступает трусливо и бесчестно. но был слишком подавлен и напуган, чтобы стать для кого-то поддержкой. Лабиринты, бесконечные подземелья, начинающиеся под городом и уводящие вглубь земли, куда по преданию ушедшие загнали изначальных тварей, злобных, полуразумных и ненасытных первых обитателей этого мира. Где-то в подземной паутине скрыт храм обвениев, где до сих пор горит пламя, питающее силу раканов. и поддерживающие стены цитадели и кольца гальтар. Они будут стоять, пока горит огонь, а пока стоят они, устоит и Картиана. В подземных переходах и галереях продолжается эпоха о б в е н и е в Кабетелские еретики утверждают, что там до сих пор бродит возлюбленное повелителя волн, дожидаясь его возвращения. Наверху миновали тысячелетие, а для нее он ушел вчера. В г а л ь т а р а х же поговаривают, что в лабиринтах творятся странные и страшные дела. Очень долго входы в подземелья были открыты. Люди в здравом уме и твердой памяти туда не заходили. Но чем дальше уходили времена о б в е н и в тем смелее и нахальнее становились смертные. Искатели сокровищ, преступники, несчастные влюбленные стали спускаться в пещеры, и больше их никто не видел. Зато всякий раз, когда в лабиринте исчезал человек, в Картиане объявлялось чудовище. То ли подземелья забирая одних, отдавали верхнему миру других, то ли оказавшиеся внизу меняли свое естество, становясь подобием изначальных тварей. Шестьсот лет назад Маг Анакс тайранеракан с огромным трудом выследил и уничтожил вырвавшегося из подземелей оборотня-убийцу. После победы Тарани создал капкан судьбы, магические замки, подвластные только тому, кто их запер, и превращавшие любого, коснувшегося хоть бы и через полуплаща запертых дверей, в живую статую. Анакс собственноручно закрыл все входы и выходы в лабиринты. С тех пор в подземелье по доброй воле не входил никто. Но дважды дорогой в один конец уходили раканы, обвиненные в государственной измене. и не признавшие своей вины. Теперь настал черед Ринальди. Страшная судьба, но он ее заслужил. Погибнет только преступник, а старик Бараско и другие Эори и уцелеют. р е д а н и поступил справедливо и мудро, решив судьбу брата таким образом. Но как же ему должно быть тяжело!